Вот так. Теперь вода точно не попадёт, наклеив последний кусок скотча, заключила Оливия. Чтобы Лекс могла принять ванну, они обмотали повреждённую руку пакетом и заклеили его клейкой лентой. "Спасибо", Лекси заставила себя улыбнуться. Пусть мама думает, что она осталась идти на поправку. Никто не должен догадываться, что творится у неё внутри. "Хочешь, я помогу тебе?" немного смутившись, предложила Мисс Рендл. На самом деле она боялась оставлять Лекси одну, особенно с запертой дверью в ванной. Лекси скептически вскинула одну бровь. «Мам, я уже большая девочка и сама смогу справиться». «Да, но все будет нормально. Хорошо?» Девушка вымочила из себя очередную фальшивую улыбку. «Интересно, сколько нужно таких улыбок, чтобы свело челюсть?» «Не волнуйся, я в норме, и зеркал там больше нет», – сделала попытку пошутить Лекси. Это не смешно, Олевия Укорызина покачала головой. Лекси кивнула. Я знаю, прости. Но ты должна мне верить, иначе мы так скоро оба умом тронемся. Да, ты права, тяжело вздохнув женщина пристнула руками. Ну ладно, я тебя оставлю, но если что, зови. Хорошо. Когда мать ушла, улыбка сползла с лица Лекси. Всё же странно получилось. В её жизни должно было произойти столько паршивых вещей, чтобы её мать перестала вести себя с ней как последняя истеричка. Из глубокой хромированной ванны шёл пар. Ароматическая соль и пена пахли фиалками. Скинув халат, Лекс опустилась в воду и закрыла глаза. Всё, что ей сейчас нужно, это расслабиться. Всё её тело и мысли пребывали в напряжении. Последний раз, когда она дала этим чувствам выход, пострадало зеркало и рука. И нельзя больше так срываться. иначе родители точно пикнут, и я всума схожу дом. Горячая вода помогла немного расслабиться. Она буквально чувствовала, как тело размякает, становится лёгким, словно невесомым. Было почти хорошо. Даже в голове появилось какое-то спокойствие. Когда в последний раз ей было хорошо и спокойно? Когда жизнь не казалась такой бессмысленной? Когда её сердце билось от счастья, а душу не наполнял мрак? С осторожным вздохнув, Лексия резко села в ванной, расплескав воду по полу. Она опять позволила себе вспомнить, какой ее жизнь была прежде, когда в ней был Тайлер. Какой она сама была с ним. Не этой свихнувшейся идиоткой, которая кромсает свои волосы и разбивает зеркала руками. Не такой жалкой и никчемной. Лексия прижала здоровую руку к груди и сдавленно всхлипнула. Она все еще нуждалась в нем. Все еще хотела быть только с ним. Как бы она ни старалась, ни думать, ни вспоминать, она не могла. Это было все так же тяжело, так же больно. Сколько прошло с тех пор, как он уехал? Когда она видела его в последний раз? Она бы и хотела потерять счет времени, но память в этом случае была к ней жестока. Две недели столько прошло с тех пор, как она потеряла его навсегда. «Я не хочу тебя видеть». Жестокие, холодные слова вновь всплыли в услужливой памяти. Причиняя такую же острую боль, как и тогда, когда он сказал ей их в лицо. Можно ли смириться с тем, что самый любимый человек, самый важный человек в твоей жизни, ненавидит тебя? Наверное, если бы она была смелее, она бы уже давно прекратила эти муки. Просто не быть, не чувствовать, получить свободу. Лексия легла на спину и погрузилась в воду с головой. Стало тихо, и эта тишина давила на уши. Всего несколько вдохов под водой, и все будет кончено. Больше не будет боли. Не будет мне невесть ощущения ненужности. Разве это не выход, не избавление от всех проблем? Воздуха не хватало. Лёгкие начали болеть от нехватки кислорода. Отчаянно хотелось вздохнуть. Если она сейчас решится, то станет свободной. Лекси сделала маленький вдох, и мыльная вода потекла в нос, попадая в горло и заполняя лёгкие. Она резко вынырнула, откашливаясь и выплёвывая воду. Когда кашель и дрожь прекратились сотрясать тело, на слабых ногах выбрался из ванной. Заворачиваясь в полотенце, она чувствовала, как слёзы стекают по мокрому лицу. Она проявила малодушие. Она не смогла